Я тебя прекрасно вижу, но я ничуть не хуже тебя. Знаешь, что я думаю, когда сравниваю тебя с собой? Другой мой, вежливо сказал Кренли. Но ведь ты не способен, абсолютно не способен думать. Так вот, хочешь знать, что я думаю о тебе, когда сравниваю нас? Продолжил Темпл. Выкладывай, Темпл! Крикнул Толстый со ступенек. Да поживей!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 Грубое слово казалось стекло с его лица, как стекает грязная вода, выплеснутая на свыкшиеся с унижением старинные звания. Наблюдая за ним, он увидел, как Кренли поздоровался с кем-то, приподнял кепку, обнажив голову с чёрными жёсткими волосами, торчащими над лбом, как железный венец. Она вышла из библиотеки и, не взглянув на Стивенна, ответила на поклон Кренли: "Как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 Ведь в нём самом тоже была эта грубость. Вспомнилось, как однажды вечером в лесу, около Малахайда, он сошёл со скрипучего одолженного им у кого-то велосипеда, чтобы помолиться Богу. Он воздел руки и молился в экстазе, устремив взор на тёмную чащу деревьев, зная, что он стоит на священной земле в священный час. А когда два полицеймена показались из-за поворота тёмной дороги, он прервал молитву. И громко засвистел какой-то мотивчик из модной пантомимы. Он начал постукивать тёмным концом ясеневой трости под цоколь колонны. Может быть, Кренли не слышал его? Что ж, он подождёт. Разговор на мгновение смолк, и тихое шипение опять донеслось из окна сверху. Но больше в воздухе не слышалось ни звука, а ласточки, за полётом которых он праздно следил, уже спали.